Между континентами, где располагались враждующие между собой государства, был широкий 300-километровый пролив, по которому курсировали построенные на местных верфях корабли. Торговлю-то никто не отменял. Было и пиратство, и каперство, но в небольших масштабах. Солнце осветило воды пролива, когда я летел над лазурными волнами. Высота была небольшая, всего 50 метров, да и скорость непредельная, 500 километров в час – Однако любоваться прекрасным видом заката в океане мне ничто не мешало. Внимание! Сенсоры засекли систему наведения. Ракетная атака! прозвучал голос из кино как гром с небес. Быстро выполнив несколько фигур высшего пилотажа, я отстрелил имитаторы, чтобы сбить прицел ракеты, и с ходу нырнул под воду, успев сбросить скорость. Мне повезло, что у катера была такая функция. Искин заметил, откуда произошёл пуск ракеты. Да, капитан, точка засечена. Это произошло с неизвестного судна в 80 км от нас. Координаты отправлены к вам на пульт. Ага, есть. Ну давай проведаем, кто это нас так тепло встречает. Проблема была не только в расстоянии. Дело в том, что разгонный движок был адаптирован для использования в атмосфере и космосе, но никак не под водой. Чего не скажешь про маневровые двигатели, запитанные от реактора. Вот на них-то, разрезая острым носом толщу воды, я на глубине 40 метров и поплыл к неизвестному кораблю. Правда, скорость смог развить приличную. Почти 50 километров в час. Выходить на поверхность не хотелось. Вдруг подставлюсь снова под ракетную атаку. А так ни нашим, ни вашим. Мысленно активировав открытие бронезаслонок на иллюминаторах, которые автоматически захлопнулись перед тем, как катер вошёл в воду, я стал рассматривать красоты глубин. Попадались стайки рыб разной расцветки, прыгавших в стороны при моём приближении. Однажды попались похожие на кошалотов э-э звери, но я от них уплыл, хотя они не заинтересовались мной. Где-то через 3 часа я определил, что мы приближаемся к нужному месту. Пора разобраться с напавшими на меня Как я уже говорил, катер был разведывательный, то есть имел всё нужное оборудование для наблюдения и разведки. Поэтому, выпустив микрозонт, который выскочил из воды и завис в метре от поверхности на крошечных антигравах, осмотрелся с помощью него. Корабля поблизости не наблюдалось. Тогда я смелее поднял зонт на шестиметровую высоту и снова осмотрелся. Есть, вот он, ткнул я пальцем в экран. В 8 км от нас, подтвердил Искин. Изображение соответствует кораблю, атаковавшему нас. Трехмачтовое судно, довольно большое. Не разгляжу, что это у них на носу. Поиграв с пультом, я стабилизировал изображение, приблизил его и прогнал через фильтр, чтобы картинка стала чётче. Да это самодельная пусковая. Смотри, тут блок наведения, а тут консоль управления. Только направляющие уже местные. Ракета со штурмбота, причём с нашего. На направляющей всего одна ракета, которая сейчас под чехлом. Наверное, ракеты по очереди выпускают. Так, а это флаг. Не разберу, что за принадлежность, тряпка висит. Ха, паруса спущены, а корабль плывёт. Не сказать, что шустро, однако идёт явно под движком. Похоже, мы нарвались на техников. О, ветер поднялся. Да неприятная ситуация. Флаг-то наш. На самом деле флагов было два: республиканский и наш, старый имперский. Однако это не спасало ситуации. Корабль, похоже, действительно управлялся потомками антрацев. Вернув зонт обратно, я развернул катер, так как был к кораблю правым бортом, и поплыл в его сторону, мысленно строя схему нашей встречи. На полпути сообразил, что ни к чему хорошему наша встреча не приведёт. Поэтому, развернувшись, направил катер к нужному континенту. Ну их нафиг, лучше взлечу из-под воды подальше и рвану в республику, там уж разберусь. Поставив управление на автопилот, я решил позавтракать, а то с последними событиями как-то подзабыл об этом. Нет, всё-таки хорошо, что на корабле есть люба, хоть кто-то и заботится обо мне. Отплыв от военного республиканского корабля километров на 50, я поднялся из воды и, врубив форсаж, рванул к континенту. Пролетев прибрежные деревушки, кстати, эту часть планеты мы не изучали, она нам была недоступна, как и другое полушарие. Я нашёл самый крупный город и, снизив скорость, стал спокойно садиться на площади у памятника астронавту в старом скафандре. Заглушив двигатели, я решил выждать, что будет дальше. Катер был хоть и разведывательным, но в достаточной степени бронированным, чтобы не бояться тяжёлого местного вооружения, да и плазменные пушки на носу давали понять, что он может быть опасен. К тому же не стоит забывать про дрона и обоих дроидов. Они этот городок пока мешку раскатают. Кстати, мысленным приказом, открыв створку трюма, я выгнал дрона и поставил его охранять вход, демонстрируя местным жителям, что катер хорошо защищён. Может и есть у них что-то тяжёлое, но прежде чем успеют этим воспользоваться, полгорода не станет. Так что единственный выход в этой ситуации переговоры. Это так, для профилактики, чтобы понимали, что я своей шкурой дорожу. Ждать пришлось почти час, пока местные договорятся между собой. К этому времени Получить была окружена местной гвардией из 100 крепких солдат в зелёном обмундировании, причём вооружённых игольниками. Интересно, откуда они их взяли? Это скорее полицейское оружие. Может, нашли в арсенале упавшего с орбиты Ленкора, там могло быть подобное у службы безопасности. Наконец, на широкой улице, которая вела к местной резиденции, показался быстро идущий офицер гвардии. Когда он подошёл ближе, я понял, что он из старых. Подойдя к открытой створке люка, дрон посторонился. Офицер легко скользнул внутрь и изумлённо замер. Я сидел у двери в пилотскую кабину, передо мной столик, заставленный всевозможными бутылками и едой. Особо лежала тонко нарезанная ветчина. Её аромат просто шибал в нос. Добрый день, Денис Миронов, мусорщик, став я щёлкнул каблуками. Лейтенант запаса Империи Антран, приписан ко второму резервному флоту при получении сертификата пилота. Чёрт, а мы-то уж думали. Ну и напугал ты нас, парень. «Подожди. Похоже, до офицера только сейчас дошло, что я сказал. «Ты с орбиты? Я же сказал, мусорщик». «Мусорщиками у нас называют тех, кто находит упавшие с орбиты корабли и продает то немногое, что уцелело», — отмахнулся офицер. «Мне нужно доложить командованию». «Эй!» — окликнул я его, но мужик уже выскочил из катера, чуть не сбив сержанта. «Ну и что это было?» Ожидание долго не продлилось. Буквально через 10 минут к катеру направилась целая процессия из трёх десятков человек. Однако, когда дрон демонстративно пошевелил роторными пушками, большая часть осталась на месте, а вот остальные в сопровождении уже знакомого офицера прошли в салон катера, где я расставил стаканы по количеству людей. Флаг командуор Тортонь, 6-й флот империи Антран. Чуть склонив голову, представился пожилой мужчина, которому я бы дал не меньше двухсот лет. Бывший правитель этой республики, в данный момент в отставке. Флагмайор барон Ориен, бывший командир 1-го батальона спецназа Главного разведывательного управления 6-го флота, глава республики Тонь, представился другой мужчина, тоже пожилого вида. В его глазах была властность, на лице мелкие шрамы, больше похожие на следы от осколков разбившегося стекла, хотя, может, и от шпаги, вроде той, что висит у него на поясе. После того, как представились другие бывшие офицеры 6-го флота, я сам представился и за 8 часов, пока рассказывал про свою жизнь, мы выпили и съели всё, что я приготовил. Рассказывал я себе не просто так, они должны понять мои мотивации и что я собой представляю. Да и доверие тоже в будущем пригодится. Командор Торн, когда мы сели за стол, сел рядом с нарезанными ломтиками копчёного сала и почти всё съел в одиночку, даже не закусывая лепёшками. Правда, ел он всё это под бутылку тёмного пива, блаженно щурясь, при этом не пропуская ни одного моего слова. Только один раз тихо прошептал: "Значит, эту планету назвали Миринда и включили в состав Антрана. Интересно." После того, как я закончил, настала очередь местных рассказывать о себе. Теперь уже я слушал с большим интересом и редко от удивления открывая рот. Не знаю, что решат в империи, а я бы этим парням поставил памятник при жизни. Была глубокая ночь, когда мы закончили вываливать друг на друга свои истории, перемешанные с проблемами. А теперь, наш юный друг, хотелось бы услышать ваши условия, сказал флагкоммадор Торн. В смысле. Я слегка опьянел, но препараты ещё действовали, поэтому был адекватен. Что ты хочешь получить, чтобы доставить нас на ближайшую планету империи? Ой, не делайте из меня жадную сволочь. Пилоты среди вас есть? Есть, хотя без практики ничего вспомнят. В общем, восстановлю я вам пару кораблей, благо есть из чего. Вот сами и летите куда хотите. Навигация изменилась за это время. Наши базы навигации устарели. Мы можем ошибиться в расчётах, сказал барон. Я купил в корпорации нейросеть с устаревшими базами. Им всего 10 лет, но они ещё действительны. Поэтому проблем не будет. Правда, пилотских выше третьего ранга нет, но вам хватит. Да, хватит, командур Остров взглянул на меня. Однако что ты попросишь? Землю, пожал я плечами. Хочу дом построить, выходить на веранду со стаканом чая и пить его, качаясь в кресле-качалке, любуясь водопадом и озером в окружении хвойных деревьев. Красота! Место я такое у ваших соседей уже нашёл и никому его не отдам. Это всё. Ну, так как тут будет мой дом, я собираюсь превратить его в неприступную крепость, то есть сделать из всех кораблей, даже ещё живых, подвижные артиллерийские станции. Проход будет только для моего корабля, неполный доступ у ваших. Как вам такое предложение? Что за неполный доступ? спросил командуор. Только в определённом коридоре по определённому коду доступа. Мы согласны, нас всё устраивает. К тому же, большая часть населения, скорее всего, покинет эту планету. Чуть устало вздохнул командуор. Может, кто позже и вернётся сюда, но это вряд ли. Вы слышали мои желания. Я так понимаю, теперь я буду слушать ваши. Какими ресурсами ты располагаешь? спросил Командор. Практически всем, что есть на орбите, ответил я и тоже невольно улыбнулся, глядя, как раздвигаются губы Командора в хищном оскале. У жителей республики накопилось множество вопросов к противнику на соседнем континенте, и пока была возможность, они хотели отдать им долг сполна. Ещё у меня есть госпиталь второй категории на моём крейсере. К тому же, я сертифицированный врач. Командор Тонь всё понял, да и не был бы он высшим офицером империи, если бы не понял мой тонкий намёк. Ты этим занимался? прямо спросил он меня, жёстко посмотрев в глаза. Остальные ещё не успели сообразить, поэтому удивлённо крутили головами, не понимая резко изменившейся ситуации. Наших нет. У меня своё понятие о чести. А вот из работорговцев снимал, я их за людей не считаю. Сами знаете почему. Сколько наших взял образцы ДНК у 1203 человек, потом провёл кремацию. Тела работорговцев меня не интересовали. Ладно, информация принимается, уже спокойно ответил командор. Пошли, я тебя в нашей резиденции устрою, покажу наши красоты. Так ночь же. Ничего, посветим. Мне с трудом удалось отговорить подвыпивших офицеров от экскурсии прямо сейчас, сославшись на усталость. Поэтому в сопровождении эскорта из гвардейцев и моих телохранителей мы дошли до трёхэтажного каменного здания, где меня поселили на втором этаже гостиничного комплекса. Когда командуор с бароном лично показали мне номер, тот Онь сообщил: "Завтра придётся плотно поработать. Ты готов?" Не проблема. Кстати, у меня есть коды доступа на главную планетарную тыловую базу обеспечения. И скин живой, база мертва. Когда и скин перестал отзываться и контролировать систему, мы за 3 года смогли пробраться на верхние уровни. База была затоплена, и вещи за 40 лет пришли в негодность. Там фактически нечего было достать, только малый арсенал для службы безопасности. Это то самое оружие, что ты видел у гвардейцев. Понятно. Да ладно, завтра слетаем на орбиту и подберём вам что-нибудь. Хорошо, спасибо. И это, не будите меня рано, хотя бы к обеду, а то время 3 ночи. Закрыв дверь и быстро раздевшись, несколько не стесняя свои ноготы перед обоями дроидами, я скользнул под одеяло, где меня почти сразу сморил сон. Утром меня разбудил стук в красивую резную двустворчатую дверь. Кто там? спросил я, зевая. Дворецкий резиденции главы, уважаемый господин Миронов, услышал я с той стороны двери. Господин Тонь и господин барон Ориен приглашают вас отобедать с их семействами через полчаса. Через полчаса? Я посмотрел на время в углу рабочего стола нейросети. Передайте, что я с удовольствием приму их предложение. Встав, я прошёл в ванную комнату. Всё сделано, конечно, слегка допотопно, да но ведь работает же. Приведя себя в порядок, я снова облачился в диверсионный комбез, придав ему военный стиль и вышел в коридор. Оба дроида последовали за мной, поводя из стороны в сторону чуткими сенсорами. Молодой гвардеец провёл нас к заставленному яствами столу в небольшой обеденный зал, где прогуливалось несколько пар. Никто за столом не сидел, видимо, ожидали опоздавших. Знакомство прошло быстро, однако когда Тонь представил свою жену, я испытал шок. Вы в девичестве Инна Юрьева, переспросил я моложавую женщину, прекрасно выглядевшую несмотря на свои 150. Вы меня знаете? изумилась женщина. Скорее вашу родню, неопределённо хмыкнув, тут же пояснил я. Я нашёл на крейсере вашей драгоценности и передал их вашей семье. Кстати, они запросили координаты системы, чтобы забрать тело. Пока работал, проделывая проход незнакомых кораблей в системе не появлялась. Хотя я её не всю контролировал. Повезло, можно сказать. Мне, конечно, хочется узнать всё в подробностях, но я себя пересилю и дождусь окончания обеда. Не убегайте от меня, хорошо? В это время всех пригласили занять свои места. Обед проходил в полном молчании. Было несколько фраз, но скорее дежурных: "Подайте то", "Подайте это". За время обеда я заметил, что за мной заинтересованно наблюдают, удивлённо отслеживая все движения. Я только сейчас сообразил, что снова пользуюсь приборами согласно дворянскому этикету. Всего за столом присутствовало 18 человек. Все родственники Тонь и Барона, только о двоих следовало сказать отдельно. Один, командующий береговой обороной флагмайор Рудас. Это его кораблик меня обстрелял, патрульное судно. Второй был казначеем и тоже из старых, капитан Люрия. Раньше он был старшим инженером на носителе. Когда обед закончился, семья Тони Юрьевых, можно сказать, завладела мной, и отведя в угол, где находился большой диван, стала расспрашивать про встречу с адмиралом. Рассказал, не запираясь, всё, что знал. Кстати, младшая дочка Инны была очень похожа на Сирену. Не одно лицо, но сходство было После всего этого мной, наконец, завладели глава государства и его ближние советники, отведя в кабинет хозяина дома. Глядя на моё лицо, на котором ясно читалось облегчение, барон усмехнулся. «Не сердитесь на них. Многим из наших детей уже за 60, а всё как дети. Вы первый из внешних, что попал на планету после той битвы на орбите. Им интереснее послушать нового человека, чем перелопачивать рассказы об империи столетней давности». С вашим приходом появилась надежда. Да там фактически ничего не изменилось за это время, вздохнул я. Да, я слышал ваши пояснения. Действительно, изменений мало, прикурив изогнутую на восточной манер трубку, барон предложил. Давайте теперь поговорим о нашем сотрудничестве. Подробно поговорим, а не будем вываливать друг на друга свои желания. Прежде чем пойдёт серьёзный разговор, хотелось бы знать, Почему вы сами не воспользовались кораблями, что находятся на орбите? Война, чуть грустно пояснил барон. Мы ведь когда спасались, продолжали войну. Если рядом падали капсулы противоборствующих сторон, доходило до рукопашной. За 5 лет мы потеряли много народу, пока не создалась шаткая ситуация с перемирием. К этому времени были попытки подняться на орбиту. Первая попытка была через полгода, когда бои в атмосфере стихли. Но, согласно главной директиве и скины кораблей поменяли коды доступа, и мы не смогли докричаться до тех кораблей, что были рядом. Твои коды главные, материнские, они находились в штабе флота. Так что были у нас пара уцелевших челноков до да один истребитель. Но все попытки провалились. Тогда жевых кораблей было много, шёл отстрел всего незнакомого. В общем, если считать антарцев, было 18 попыток прорваться к кораблям, и все безуспешные. Мы потеряли всё, что могло подниматься на орбиту. Ракеты не оставляли нашим людям шанса. Мы столько высококлассных спеццов потеряли, вспомнить страшно. Из моего батальона, почитай я один и остался. Вот такие дела. Так что на данный момент у нас всего 16 старых, многое подзабывших пилотов, около 60 техников, в основном с носителей, несколько медиков, большая часть — канониры да операторы защитных систем. Так что инженер у нас остался один, и мы его бережём. В принципе, всё понятно. Что вы от меня хотите, кроме того, что планируете покинуть планету? Не все наши люди хотят это сделать. Нет, практически все собираются посетить Миринду, чтобы принять гражданство и получить нейросети. Однако они хотят вернуться обратно. Тут их дом, они здесь родились и выросли. А от меня-то что вы хотите? Уничтожить антарцев. За 100 лет они стали нашими кровными врагами, или беря в рабство, или убивая детей, братьев и сестёр. У всех граждан моей республики к ним необятный долг крови, который надо бы вернуть. Что от меня требуется? Только учтите, я помогу вооружием, но участвовать в геноциде не собираюсь. Это не геноцид. Мы не тронем женщин и детей, уничтожим только мужское население антарцев и освободим всех рабов. В проливе есть 6 островов, на берегах которых добывают очень вкусных моллюсков. Вы их, кстати, пробовали? Розовенькие, они самые. Так вот, часто пираты-антарцев нападают на острова и похищают людей вместе с месячным уловом. Специально гады поджидают. Наши подразделения не всегда успевают. Острова разбросаны, а людей мало. Мы, конечно, несколько раз прихватывали их при нападении, но это мало что изменило. Налёты всё равно продолжаются. Так что тут дело принципа. Нам эта чернь не нужна. А, ну тогда ладно. Трое остальных присутствующих до этого молча слушавшие наш диалог подсели ближе. Денис, тут есть кое-что интересное для тебя. После короткого колебания и разрешающего кивка Командора сказал барон: Как только я внимательно посмотрел на него, он продолжил: 60 лет назад командуром Тонь был издан указ о награждении тех вольников, что освободят нас из плена кораблей и помогут вернуться в империю. Этот приказ действителен до сих пор. Не определённых, — нывнув к командур Тонь, продолжил забарона. Мы понимаем, что вознаграждение для одного вольника слишком велико, однако озвучим его сейчас же. Дан, продолжай. Барон Гевно. За 3 месяца до этой памятной битвы разведуправление нашего флота получило сообщение о крупном конвое антарцев. Третье крыло крейсеров и мой батальон были направлены для уничтожения этого конвоя. Дождавшись в определённом секторе, указанном нам разведчиками, мы уничтожили охрану и почти все корабли. Было взято на абордаж 6 транспортников. 5 из них благополучно были перегнаны к нам в тыл и сданы как призы. Однако один большой транспортник модели Болив мы спрятали в аномалии в соседней системе. Его груз, сложенный для транспортировки военная жилая станция с тремя отдельными модулями, средний док, средняя заправочная станция и средний диспетчер со всеми положенными защитными средствами. Это всё занимает чуть больше половины трюма. Остальное всё забито мебелью для внутренних отсеков и другими расходниками. То есть можно спокойно сбросить станцию в определённом клочке пространства, дождаться, когда она разложится и проведёт все регламентные работы, состыковать все три модуля и можно спокойно её использовать. Законы у нас в империи не изменились. Ты, как мусорщик, работающий по государственной программе, можешь найти её и перегнать в империю за сенты, зарегистрировав всё на себя. Потом можешь продать её или купить кусок пространства в любой точке империи. и развернуть станцию, сделав ее своим домом. Купить отдельный участок тоже не проблема. Стоимость зависит от координат. «То есть вы мне дарите и транспортник, и весь груз?» С сомнением спросил я. «Сам транспортник, а тем более болив, славящийся своей надежностью, стоит 180 миллионов кредитов. Станция...» «Кстати, что за станция?» «Средняя, лемур, в нестандартной компоновке...» Лемур весело. Подобная станция стоит от 300 млн, да ещё бывшая военная и внестандартной компоновки, наверняка ведь за 400 потянет. В чём подвох? Неизвестность. Прошло больше 100 лет. Мы не знаем, на месте ли он, поэтому сразу и предупреждаем. Трём у корабля цел, двигатели тоже. Однако один единственный неудачный выстрел повредил гипердвигатель. Ремонт в тот момент был невозможен, и мы спрятав транспортник, законсервировали всё, что можно. В общем, ты помогаешь нам, мы передаём тебе координаты транспортника и список запчастей, требующих серьезного ремонта. Это бесполезно. Мы же не антарцы. Проще поставить наш прототип. Ладно, я согласен. Тогда давайте всё проведём через протокол. Только вместо пары су дёнышек я вам за такое вознаграждение восстановлю два кресера. Один из них тяжёлый, и два небольших грузопассажирских судна. Благо мусорщики щедро снабдили эту систему своими кораблями. Ещё установлю нейросеть, что успел собрать, и дам базы данных. Для 200 человек хватит. Как вам? Согласны? Тогда начинаем вести разговор о сотрудничестве под протокол, кивнул барон. Мы оба писали нашу беседу с начала разговора, это и так понятно. Но перед составлением официального документа полагается озвучить это вслух для подтверждения. За 10 минут мы составили договор и скрепили его рукопожатием. Отмечать сделку решили потом, когда всё стабилизируется. Откинувшись на спинку кресла, я только сейчас осмотрел кабинет. Красивый, даже гобелены с видами охоты. Было видно, что тут поработал неплохой модельер, да и колония была самодостаточная. Я всё хотел спросить, а как называете вы свою планету? Очень просто, Надежда, ответил барон. Присутствующие не поняли моего смеха, а когда я объяснил, присоединились ко мне. Ну что, приступим? спросил я, когда все успокоились. Приняли? спросил инженер Люри. Припомнив свою старую флотскую профессию, он изрядно помог мне в восстановлении кораблей. "Да, и Бегун, и Ржэн, экипажи их уже осваивают", устало улыбаясь, ответил я. "Транспортники ребят устроили, осталось только отбуксировать их сюда на орбиту и начать восстановление. Всё равно лучше не подобрать, флотские, блин, вообще уничтожены. За последние 23 дня я успел восстановить два боевых корабля". Один тяжёлый крейсер, имеющий имя Бегун, с лётной палубой на 20 истребителей, сейчас их принимают лётчики авиакрыла крейсера из молодых граждан республики, и крейсер ржёт. Честно говоря, пришлось побегать и постараться. Благо сроки меня не поджимали. Первым делом спустил на планету переносной мобильный реактор, к нему три капсулы диагноста, 14 лечебных, 12 реаниматоров и три кибердоктора. Больше не было. Вернее, медоборудование было, но в таком состоянии, что проще пустить на переработку. В общем, всё, что можно было использовать, мы или спустили на планету, или переправили на выбранные корабли. С бегуном я справился быстро. Корму с маневровыми ему отперфорировали во время битвы, и реакторный повредили, а вот всё остальное фактически в порядке. Систему жизнеобеспечения восстанавливать не нужно. Найдя крейсер такой же модели, но с уцелевшей кормой, переставил двигатели на бегон, после чего заделал пробоины, восстановил вооружение, реакторный отсек и провёл юстировку гипердвигателя. Всё вместе, включая ТС-драйв, заняло 11 дней. Быстрота восстановления объясняется тем, что на меня работало более двух сотен инженерных и технических дроидов под управлением Игоря, Андрея и Любы. А вот с оруженом пришлось повозиться. Причина банальна. Редкая модель таких, судя по записям, погибло всего три. Вот я и помучился, разыскивая остальных, чтобы привести в порядок выбранный. Но как бы то ни было, и он вошел в строй. Бегуна принял Тонь, а Ржен теперь под командованием капитана Лифра, одного из друзей барона. Раньше он тоже командовал крейсером. В общем, я восстановил наименее поврежденные корабли, с которыми, на мой взгляд, было меньше всего возни. Так что эту часть договора я выполнил, как и предоставить лёгкое пехотное вооружение республики. Тогда 3 недели назад, после памятного мне разговора в кабинете барона, мы вышли из резиденции и остановились у строя гвардейцев. Именно их мне нужно было протестировать на интеллект, установить нейросети штурмовиков и закачать боевые пехотные базы. Тут собралось 118 молодых от 30 лет парней, Именно на них в будущем ляжет освобождение рабов на соседнем континенте. Делать было нечего, пришлось отобрать из них 20 человек и вести их к атеру. Больше он просто не возьмёт, так как салон был практически забит баулами с камбезами, ботинками и вооружением, то пришлось побегать, разгружая. Это мне быков посоветовал набрать подобного добра. Понятное дело, что оно всегда в цене. Гвардейцы с вожделением разбирали многочисленные баулы, пока офицеры не заставили их отойти в сторону и не занялись распределением. У меня были стандартные комбинезоны десантника под класса «Б» с интегрированными броником и аптечкой. Из вооружения средние пехотные комплексы, куда входили гранатомёт и лёгкий пулемёт, не считая системы прицеливания. После разгрузки катера немного нервничающие молодые гвардейцы заняли места в салоне «Баулы». В отличие от них, два флотских офицера из старых выглядели спокойно. Я же прошёл в рубку и заблокировав дверь, стал подниматься на арбиту к волчонку. Дальше просто. Один из офицеров раньше был старшим техником на носителе, второй медиком. Когда мы прибыли на лётную палубу волчонка, я сразу предупредил, что система безопасности корабля приведена в полную боевую готовность, и они тут только гости. Терять Крессер мне не хотелось, это был мой любимец. Прогнав в диагностике всех гвардейцев, только четверо прошли отметку в 120 единиц, я по договорённости с бароном этим четверым сразу установил антранские пилотские нейросети и закачал пилотские базы. 2 дня я возился с проверкой всей гвардейской роты, выдавая карты ФПИ. Мне, как сертифицированному врачу, теперь это можно было делать, и устанавливая нейросети, К сожалению, медик мне ничем помочь не мог, так как в его знаниях не было медоборудования восьмого поколения, кроме диагноста. Поэтому, прогнав эту первую двадцатку через диагност и кибердоктора, я отправил их вниз учить базы, а сам с техником, изучив ближайшие корабли, спустил следом найденное медоборудование. Дальше медик работал уже сам, сканируя и устанавливая нейросети. Я выдал им 20 штук разной направленности, как и часть баз знаний, так что там они сами справлялись, а я занялся восстановлением кораблей. Через 2 недели по мере изучения баз в лечебных капсулах, разгоном я щедро поделился. Ко мне стали поступать молодые корабельные техники общим количеством 18 человек на ходу осваивая знания. С ними стало значительно легче. Насколько я знаю, на тот момент нейросети установили уже двум сотням человек, из них 33 пилотских. Теперь молодые лётчики осваивали истребители и восстановленный юными техниками корвет. Сами восстановили. Я даже не помогал. Так, изредка советом. Операция возмездия началась 6 дней назад, как-то буднично. Я не обратил внимания, что с лётной палубы Бегуна, проходившего ходовые испытания, Исчезли почти все лётчики и аппараты Атмосфера Космос. Да и десантники, обучающиеся штурмовать корабли в тяжёлой броне, тоже куда-то подевались. Меня тогда отвлёк быков, сообщив, что на ночной стороне Надежды видны вспышки разрывов. Только через полчаса начали возвращаться первые пилоты на машинах с опустевшим боезапасом. Техники лётной палубы сразу же их заправляли, и те улетали обратно. Насколько я знал, почти 1000 солдат, одетых в штурмовую броню, на 10 ботах под прикрытием 18 истребителей и штурмовиков, отправились освобождать заложников и бить кровных недругов. Операция фактически закончилась, осталось добить разбежавшихся антарцев, что с учётом того оборудования, что я предоставил, труда не составило. В общем, наземная операция фактически закончилась полной победой республиканцев. Я, может, и порадовался бы, но мне все это было неинтересно. Главное – выполнить договор и получить обещанную плату. Из договора, что мы заключили с бароном, мне осталось предоставить населению планеты два груза пассажирских корабля, и все, на этом наша сделка будет закончена. Так как в 6-м флоте транспортники части успели отойти в тылы или были превращены в куски металла, То я решил поискать нужные корпуса среди разбитых кораблей мусорщиков. И ведь нашёл три однотипных брагу за пятого поколения. Корпуса были фактически голые, но меня это не смущало. Было где взять оборудование. Когда введут в строй, они, кроме груза, смогут брать на борт по 500 пассажиров при всего восьми членах экипажа. Всего час назад закончилась приёмка боевых кораблей. Командор Тонь и барон остались довольны. обследовав оба корабля совместно со своими специалистами. Моё предложение использовать как транспортники бывшие корабли мусорщиков, модернизировав их, встретило полное одобрение. Думаю, на транспортники у меня уйдёт месяц, не как не меньше, хотя часть оборудования и двигателей я уже припас, когда собирал кресера. Что делать, думаешь? Отвлёк меня от размышлений Лурье. Посмотрев на суетящихся у старого штурмовика техников, я оглядел лётную палубу Бегуна и ответил: "Сейчас вернусь на Волчонка, отдохну денёк и отправлюсь за корпусами транспортников". "Тогда отдыхай", кивнул Лурье и направился к выходу. "Я завтра Бакена возьму", сообщил я ему в спину. "Хорошо, он нам пока не нужен", ответил обернувшийся инженер. Все корабли на орбите стабилизированы, теперь ни один не упадет в ближайшие 10 лет. Арни Бакен был из старых. Тонь его поставил пилотом буксира, который я восстановил одним из первых. Это на самом деле был военный буксир модели «Волл» с мощными двигателями. Он очень пригодился нам при восстановлении крейсеров. Еще раз посмотрев на техников, те с помощью технического дроида – Сняли с истребителя крыло, чтобы добраться до нужного узла. Я вернулся на свой катер и, вылетев через открытые створки, щиты работали, направился к волчонку, туша которого висела в шести километрах от бегуна. Быстро рассказав любопытным эскинам, как приняли крейсера, позавтракал и, приняв душ, пошел спать. Последнее мне не всегда удавалось сделать вовремя, и я частенько пугал людей покрасневшими глазами. Вот сегодня высплюсь. Следующий день я решил посвятить буксировке трёх однотипных корпусов. Один пойдёт на запчасти на орбиту Надежды, поэтому к обеду, как только проснулся, сразу же вызвал пилота буксира. Денис, судя по встрёпанным волосам и полусонному лицу, Арни тоже спал. Тебе о чего? Проверяю свою Калымагу и готовся через час отправляться за корпусами транспортников. Да я только по одному утащу, это три раза ходить надо. К вечеру только справимся. Знаю, поэтому сегодня будем заниматься только доставкой. Я отправлял разведывательные зонды, и у меня есть координаты корпусов. Пересылаю. Получил. Идём вместе? Конечно, удивился я. Мы тот участок системы не контролируем. Далеко слишком. Наши ближайшие живые корабли, что нам передают телеметрию со сканеров, этот участок не видят. Там старьё всякое седьмого поколения стоит, которое к тому же надо ремонтировать. Я тогда об этом не задумывался. Фурычит, и ладно. А то, что сканер работает по дальности всего на 50% от изначального, так и этого хватало. Ладно, через час я свяжусь с тобой. Хорошо, я пока забью координаты в навигационный комп и поем. Отключив связь, я вышел из кабинета и приняв душ, направился в кают-компанию, застёгивая на ходу новенький пилотский комбинезон. Через час мы по проделанному мной проходу отошли от планеты и вышли из кладбища кораблей. Вижу первый корпус старого транспортника, сообщил Арни. Ха, не даже в наше время были жутким старьём. Это лучший вариант для транспортировки людей. Хотя владельцы тут увеличили трюмы и уменьшили жилые палубы, мы и вернем, как было задумано создателями. Давай, хватай его и тащи на орбиту. Где оставить? Рядом с той свалкой мусора, как ты ее называешь. Это запчасти для наших транспортников. Понял, начиная работать. Несмотря на то, что пилоту было за 150, общаться с ним было просто и интересно». Кстати, он был из когорта и республиканских мусорщиков. Искали чем бы поживиться на упавших с орбиты кораблях. Бакен подхватил ближайший корпус и пыхтя маневровыми движками вернулся к проделанному проходу, утащив добычу. А я, дистанционно выпустив челнок с техническими дроидами, в основном диагностами, направил его к следующему корпусу. Он был рядом. Потом, передав корпус вернувшемуся бакену и приняв на борт челнок, направился к следующему. Фактически мы закончили, когда лейтенант засек возмущение пространства. Кто-то выходил из гипера у звезды с её губительной радиацией. Арни, прячься, у нас гости. Понял. Только что вышедший из прохода буксир тут же развернулся и юркнул обратно. За пятиминутный промежуток из гипера вышло 4 крейсера седьмого поколения. которые стали сканерами проверять систему. Идиоты. Тут живых кораблей сотню, естественно, их сигналы забивают сканеры своими отсветами. Это мне удобно. Свалка у меня за спиной. Ситуация получалась как у боксёра на открытом воздухе. Перед ним противник, да ещё солнце слепит. Крисера модели Zeroт седьмой класс, такие же, как наш Ржен. Серьёзные машинки. Пираты? спросил я. А ты знаешь, нет, удивлённым тоном ответил Игорь. Искины корабле выдают коды опознавания нашей империи. Это наёмники, команда Верник Денис. Вызывай их, велел я. Кажется, я догадываюсь, кто это, вернее, кто их нанял. Корабли дорогие, и наём стоит не меньше, тем более я слышал о них, известная организация. Волчонок вызывает неизвестные корабли. вышел в эфир Игорь, одновременно передавая наши коды опознавания. Волчонок вызывает неизвестные корабли. Реакция последовала незамедлительно. Вся четвёрка прыснула в разные стороны, укрываясь за корпусами разбитых кораблей. Слушаю тебя, Волчонок, не включая экран визора, ответил неизвестный пилот с одного из кораблей. Назовите себя, велел Игорь. Наёмная команда Верник, выполняем условия договора по сопровождению. «Заказчики Макграф и Юрьевы?» – влез я в разговор. «Не дергайтесь, похоже, это с моей руки они сюда рванули. Я, мусорщик, нашел пропавшего члена их семьи». «Это все похоже на ловушку», – в голосе неизвестного пилота послышалось напряжение. «Была бы ловушка, вас бы уже расстреляли. Давайте перейдем на конференц-связь. Общаться лицом к лицу как-то приятнее, в некоторых случаях». Представьтесь, велел неизвестный пилот, но всё-таки активировал камеру. Это был мужчина за 40, из тех, про кого говорят тёртые волчара. Он был не в пилотском комбинезоне, а в незакрытом скафандре, что показывало его профессионализм. Когда я закончил его рассматривать, то сообразил, что стал жертвой такого же изучения. Денис Миронов, владелец и капитан крейсера Волчонок, профессиональный мусорщик, врач и спасатель. Здесь занимаюсь восстановлением части кораблей и захоронением погибших экипажей 6-го флота. Кажется, из гипера кто-то вот-вот вывалится. Не мешайте нам обеспечивать безопасность нанимателя и разойдемся без проблем. Да не вопрос, только попрошу обеспечить канал связи с нанимателем. У меня есть что им сообщить. Передам о твоем желании, буркнул наемник и отключился. Расслабившись, я наблюдал, как из гиперры вышли ещё два корабля. Это были тяжёлый крейсер тоже седьмого поколения и яхта Юрьевых. Вот уж не думал, что они сюда полетят на ней. Что других кораблений не было. Сам волчонок прятался за корпусом обобреного торпедоносца, хоть что-то закроет от ракетноёмников, пока они не доберутся до щита. Идёт телеметрия вызова с яхты, сообщил Игорь. Давай, врубай. Уго В это время на экране появился очень знакомый мне старичок. Адмирал, изумился я, как только пошла картинка. Добрый вечер. А вот уж кого не ожидал тут увидеть. Здравствуй, Денис. Меня тоже удивила наша неожиданная и странная встреча. Я согласен с Нориком Девайсом, что всё это похоже на ловушку. Встреча действительно случайная и неожиданная. Я ведь мог сегодня поспать подольше и не встретиться с вами. Ладно, сейчас не об этом. Вы не найдёте тело Инны на этом крейсере, у которого стоите. Ты нас обманул? В меня впились глаза льдинки адмирала. Это ловушка? Да что же вы такие нервные? Успокойтесь. Давайте я вам расскажу одну занимательную историю. Жил был мусорщик, который обнаружил в одной из систем фронтира кладбище кораблей. На одном судне оказались вещи дворянки, которые он естественно отдал недоверчивым родственникам. После чего он вернулся в эту систему и решил добраться до того голубого шарика через кладбище, которое как толстое покрывало окутало планету. Он знал, что тыловые службы успели эвакуировать с базы на планете. Однако ведь спасательные капсулы из подбитых кораблей куда-то девались, поэтому он понимал, что может встретить выживших. Так и оказалось, на планете было два враждующих государства. В том, где жили бывшие члены экипажей кораблей 6-го флота, руководил флаг-командор Тонь. Там же, в столице республики, мусорщику представили жену командора. Это, кстати, происходило в резиденции главы государства. Именно там он услышал имя и девичью фамилию второй жены командора. Ее зовут Инна. И многозначительно замолчал, глядя на адмирала. Он оправдал мои надежды, Ашарашина выдохнув. Юрьева! Браво! я негромко запладировал. Быков тут же включил запись аплодисментов, что классно вписалось в этот момент. Ситуация до того странная, что даже не верится, пробормотал адмирал. Ваши люди наверняка нас слушают, разговор идёт на открытой волне. «Можете послать разведчика к планете. Маршрут я сброшу. Разведчику дам гостевой доступ. А то мало ли что...» «Все ведется под протокол. Если...» – начал был адмирал, но я оборвал его. «Знаю, что невежливо, но дело стоит. Время идет». «Бакен, я знаю, что ты нас слушаешь. Подай голос и объясни им, что я сказал правду». «Хм, слушать вас было одно удовольствие. Такое ни в одном фильме не услышишь». «Драма и жизнь. Нур, адмирал, мой идентификационный номер был пилотом крейсера 6-го флота, подтверждая все сказанное этим молодым человеком». «Так, Бакен, давай вылезай, бери корпус и уходим к планете. Вечер уже, а нам еще обратно ползти». «Хорошо». Буксир вышел из прохода и бодро направился к кораблям наемников. Осторожно подойдя ближе, он подхватил нужный корпус из двух десятков, что висели рядом, и также бодро парулил обратно. Скинув наёмникам схему прохода, я развернул волчонка и последовал за бакеном, сказав адмиралу, что расскажу дочери о его прибытии. Через час, поставив крейсер на орбите Надежды, я сообщил командуору о внезапно свалившихся родственниках и направился спать. Следующим утром, чистя зубы электрощеткой, я слушал доклад Игоря. «Подожди», – сплюнув в раковину, остановил я его. «Так они что, уже здесь?» В три часа ночи по корабельному времени сунулся сперва разведчик, потом и остальные корабли «Адмирала». Сейчас они на ближней орбите стоят. Я видел, как к яхте «Адмирала» несколько раз подходил челнок, что приписан к наземному космопорту. Или забирал его, или дочка прилетела. Да и хрен с ними. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Любо предупреди насчёт завтрака и готов челнок. Поеду корпуса осматривать. Надо из трёх выбрать получше. Да они все снарядами и ракетами побитые. Последний так вообще почти пополам разорван. На запчасти пойдёт, отмахнулся я. После завтрака я забежал в рубку, посмотрел на сканере, где находится яхта адмирала и корабль наёмников. После чего подвёл волчонка поближе к свалке и вылетел к корпусам на челнаке. Надо визуально осмотреть повреждения и составить план восстановления. После короткого колебания я решил восстанавливать сразу оба транспортника, а не по одному, как планировал сначала. Благодаря этому можно было выиграть немного времени, затратить не 30 дней, а на 2 меньше. Это тоже по примерным прикидкам. Потратив по часу на каждый корпус, я выбрал два наименее пострадавших и вернулся на волчёнок, где, пройдя в рубку, вывел на экран схему будущего транспортника, над которой работал последнюю неделю, и, сделав несколько мелких правок, велел Игорю приниматься за работу. Так, задумчиво пробормотал я, рассматривая список оборудования, что мы натаскали для транспортников и собрали всё в общую свалку. «У нас есть разгонные и маневровые движки, гипердвигатели, реакторы аж десять штук, пять рубок». «Кстати, почему пять?» – спросил Игорь. «Нам же две надо». «Вот как был ты за костенелым воякой, так и остался. У транспортников другие рубки, больше. Вот и придется из четырех собирать две штуки, пятая на запчасти». «А, из-за большого числа пассажиров такие сложности?» задумчиво спросил Игорь. «А ты не так безнадёжен. Именно из-за этого. И скинов там четыре, как и у нас, должно стоять». «Так, где ты меня там сбил?» «А, пять трубок, по три средних пусковых, по шесть башен средних орудий, по двадцать турелей ПКО. Потом и скины, по четыре для каждого транспортника, пищевые синтезаторы, пока шесть. А надо по восемь на каждый корабль». Но ну и три малых жилых модуля для экипажей, один в запасе. Есть ещё внутренние коммуникации. Хм, хватит пока только на один корабль. Вот и всё, что мы добыли. С чего начнём? спросил Игорь. Значит так, Быков отвечает за тот корпус, что слева, ты за тот, что справа. Теперь это ваши игрушки. Начните пока заделывать пробоины в корпусах, потом устанавливать реакторный отсек. по три реактора на каждом корабле. Гипердвигатель, ну и маневровые и разгонные. Это вам работы на 3 дня. Пока начинайте, а я буду думать, где нам найти недостающие запчасти для восстановления. В носителях попробуй. Там большие жилые модули, должно хватить. И систему жизнеобеспечения там же можно позаимствовать, посоветовал влезший в разговор быков. Я подумаю, спасибо. Как корабли будут называться, а то левый и правый как-то не катит. Действительно, сейчас узнаю. Выйдя на дежурного диспетчера космодрома планеты Надежда, я попросил связать меня с командором. Вопрос с наименованием решился быстро. Левый корпус получил имя Инна, правый Борит, по имени какого-то республиканского героя, совершившего подвиг лет 40 назад.